Глава десятая Виконт Макнамара сдружился с Ашкеном, несмотря на отсутствие у пилота благородного титула. Добряк, как выяснилось, ему понравился своей непринужденностью, открытостью и честностью, порой неуместной. Но одно качество стоит выше всех — это преданность как общему делу, так и тому человеку, которого пилоту застоил звание своего друга. Очередная вылазка с целью захвата и уничтожения груза, принадлежащего любой из корпораций содружества, стартовала пару суток назад. Своеобразная командировка с призрака планеты Проксимы. И фрегат с крохотной флотилией из истребителей и штурмовиков патрулирует торговые и грузовые маршруты в районе пяти планет района креатории но не для того, чтобы напасть сразу. Все лидеры повстанцев прекрасно осознают опасность введения боевых действий вблизи убежищ. Их двойка занимается исключительно слежкой и поиском подходящего для атаки места. Истребитель рассчитан на недельное пребывание двух членов экипажа в полете без дополнительных пополнений запасов. В вооружении установлено по минимуму с целью увеличения полезной нагрузки для поддержания жизнеобеспечения и дополнительного оборудования слежения. Сопровождение одинокого тягача со сцепкой из пяти танкеров близится к успешному завершению, так как место для захвата уже определено. Для сержанта с другом требуется лишь подтверждение маршрута следования будущей жертвы. Звук оповещения, исходящие от аппаратуры контроля за биометрией, противно пискнул, а нейросеть услужливо продемонстрировала полупрозрачные окна с потоками данных. Что-то не то с наблюдаемыми объектами, требующее внимания экипажа истребителя, переоборудованного в разведчика. Новоиспеченные друзья и партнеры — сконцентрировали внимание на показаниях, углубившись в изучение. — Не могу понять. Виконт первым нарушил молчание, прокручивая виртуальные окна. — Там что, пусто? — Как раз нет, если то о загрузке, — сосредоточенный Ашкен поправил товарища. — Я о живых организмах, людях, например... Пилот-здоровяк отыскал нужные потоки нейроинтерфейса, подключенного к управлению кораблем, и сенсорики разведывательного оборудования. Занялся показаниями, задумавшись на долгих пять минут. «Может, проверим?» Выдал предложение по истечении времени неуверенно, однако с азартным блеском в глазах. «Как ты себе это представляешь?» изумился Виконт. — На бородажный наш истребитель тянет. — Да и подумай башкой своей, здоровенный. Мы что, с малыми импульсниками туда ломанемся? И главное, как? — Ну, у каждого танкера есть резервные шлюзы, и собеседник не сдался. — Для экстренных случаев. — Я помню. — И что? В голосе Мака зазвучали нотки скепсиса а если немного перенастроить наше оборудование, то вполне можем загрузить систему взломщика, уточнил напарник, сосредоточившись на виртуальных данных. А потом истребитель точно пройдет шлюз. Ну, а ангары и трюмы на танкерах? Развел руки. Здоровые, поместимся. Задачи наши, помнишь, решил не сдаваться сержант, Но задал вопрос уже не так уверенно. — Знаю. Ну, а если предельно аккуратно? — Попробуем. И в случае напряга сразу эвакуируемся. Он думает, что вопрос с общей атакой вообще может отпасть. А в случае отсутствия экипажа и сопровождающих захватим вдвоем и к нашим. Последний довод прозвучал довольно убедительно даже заманчиво. Макнамара задумался, да есть над чем. С одной стороны, не выполнить приказ Зеуса, главы разведки планеты Поксимы, что приютило их, не обещает ничего хорошего в перспективе. Если совсем не закончится печально. С другой, отличиться и проявить себя, что даст некоторые преференции в будущем, ведь быть рядовым разведчиком после должности повыше это не так приятно выбор не совсем равноценен но его необходимо делать представь на минуточку вкрадчиво проговорил ашкен сцепка из пяти танкеров по признакам без экипажа и охраны а, -а, -а. ну хорошо викон сдался учти если какая задница валим добавил строго взглянув на напарника. «Разумеется!» Пилот улыбнулся совсем добродушием, на какое только казался способен. Приняв решение, Ашкен максимально возможно сблизился с крайним танкером в сцепке. «Действительно, противоабордажные орудийные системы хоть и есть, но никакой реакции не последовало. Даже дефлекторные щиты, неактивные, Не говоря о энергетических установках, способных вывести из строя аппаратуру неудачно приблизившегося противника на некоторое время, пусть и на непродолжительное. На танкерах установки не такие мощные, как на крейсерах или кораблях таннажем крупнее. Здоровяк, аккуратно маневрируя, подвел истребитель к торцевой части крайнего танкера. Занялись анализом и поиском резервного шлюза, для чего пришлось использовать весь арсенал оборудования. Сенсорика, телеметрия и сканеры повышенной мощности помогли справиться с задачей, как и прогнозировали разведчики. «Наш кен, я должен запустить взломщиков в базы», — довел суть своего занятия Виконт. «Ты хоть истребитель ближе подведи к внешним сенсорам, Там есть гнездо для самого надежного способа коммутирования. Для прямого соединения. А нет проблем. Минуту. Сосредоточенный здоровяк отреагировал, не отрываясь от пилотирования. Вскоре партнер филигранно подставил борт с выдвижной мачтой коммутационных соединений близко к требуемому месту, настолько, насколько это возможно. Заработали приводы... И уже скоро разъемы соединились, дав возможность использовать программные средства на всю катушку. Стартовал отсчет долгих минут ожиданий результатов их работы с паролями и идентификаторами танкеров. — Слишком просто, — тихо проговорил задумавшийся маг. — Они нас точно не видят? — Кто? Там ведь пусто! Голоритно изумился пилот. «Ты браково вообще?» «Ну, мало ли!» Все так же задумчиво прошептал Викон. «Это как?» «Щиты работают, а маскировка на уровне военного флота...» Нашкент пожал плечами. «Подарок от маркиза Бреннера. Не говорят, что сами биотехнусы готовили или участвовали в разработках?» «Да и не только это!» Добавил Гордо. Со скафами поработали плотно, так что все шансы стать невидимками имеем. — Вот умеешь ты убедить в пользе авантюры! — подытожил сомневающийся собеседник. — Ладно, ждем результатов. Припомни, если что-то не так, то сразу валим. — Без базара! — согласился здоровяк, с азартом потирая руки. — Я раньше стажировался на межпланетниках. «Тягачи — моя славость Тем временем программные взломщики продолжали свою работу, проникая во все системы управления контролем безопасности. Задача простая — сделать так, чтобы участников экспедиции просто игнорировали, обеспечивая возможность передвижения под танкерам. Сержант вдруг вспомнил последнюю схватку с рептилоидами, в которой получил серьезное ранение. Все ничего, и медицинской страховки хватило залатать самые опасные, но вот с ногой. На нее средств не хватило, так только убрать основные последствия и сохранить конечность для будущего лечения. Но стоимость такого вмешательства в организм слишком высока, и накопить средства так и не удалось. Пока, по крайней мере. Почему вспомнил? Все просто. Тогда цик командиры тоже уверяли в отсутствии сильного сопротивления малочисленной группировки. И заверяли в правильности разведданных и ссылались на приказ командования. Завершилось все жестокой рукопашной схваткой с самыми опасными боевыми представителями воинственного вида рептилий. Каким чудом тогда выжил Виконт, он и сам не понял до сих пор. Макнамара вздохнул, а инъектор на предплечье в очередной раз добавил в кровь трансгенных стимуляторов для прекращения боли. Приступы становятся все сильнее, и контролировать их становится все сложнее. Посему пришлось прибегнуть к такому непопулярному среди военных и не только методу притупления боли. Стало значительно легче. Коммуникатор на руке издал звук, говоривший о завершении процедуры взлома баз Друзья сверили показания сенсорики и биометрии, получив вторичное подтверждение о благополучном внедрении вирусоподобной программы во все контролирующие модули. Настало время подготовки, а точнее, исполнения очередного пункта авантюрного плана. «Ну что?» — Ашкен улыбнулся. «Торай в гости наведаться». «Давай, только аккуратнее». «Приводы мачты снова заработали» и она скрылась в ячейке борта, словно ее и не существовало. Теперь главные а именно, это команда на открытие резервного шлюза в «Малый ангар». Успешно основные бронированные жалюзи пришли в движение, открыв зев темного пространства, защищенного силовым полем для удержания атмосферы внутри. Выборочно оно пропускает имеющие допуск суда, обеспечивая дополнительный контроль биометрии и сканируя все, что попадает внутрь. Плавно преодолели защиту и опустили истребитель на палубу в центре. Темнота внутри заставила переключить системы видеомониторинга в режимы, позволяющие вести наблюдение в темноте. Получив первую картинку пустого ангара, включили... Бортовые источники света На самую малую мощность Через пилотскую панель обзора Осмотрели пространство На первый взгляд Ничего подозрительного А сенсоры подтвердили Отсутствие движений И биологических существ М-да Мак осматривал Несколько штабелей с контейнерами Вдоль стен Пока все в норме «Переодеваемся, хваленый скаф и биотехнусов выдал распоряжение на правах старшего. «Хм, уже!» — крякнул пилот, стараясь не задеть пульты и контрольные панели в тесноватой кабине. «Почти готов. Сейчас только приспособлю еще и мини-рейл. А, кстати, подарок от Зеуса!» Он повертел в руках мощное по всем меркам оружие и протянул напарнику, взяв себе второй образец. На самом деле, побивная мощность и комбинированная начинка боеприпаса сделали из этого небольшого вооружения опасным средство ведения огня, как по военной технике, так и по живой силе противника. Единственный недостаток так и не смогли излечить — это медленная работа нагнетателя-ускорителя. но ну, в остальном... «Все просто великолепно. Даже есть возможность выставить время подрыва заряда для ведения заградительного огня». Друзья переоделись и экипировались на все случаи. Привычно отозвался тактический интерфейс шлема, и маг запустил полную диагностику боевых систем и жизнеобеспечению уделил внимание «Нейросеть» Привычно выдала сводку о состоянии амуниции и готовности. Ашкен проделал ту же процедуру, судя по паузе и сосредоточенному взгляду в пустоту. Наверняка отчеты просмотрел. Подготовку к разведке завершили, вооружились и замерли, глядя друг на друга с немыми вопросами. Мы правильно делаем? Все, выдвигаемся. Виконт решительно прикоснулся к сенсорам, Управление, и нижний шлюз для экипажа открылся. Покинув пилотскую, прошли узким коридором в корму, где спустились по лестнице и ступили на палубу. Не мешкая, взяли оружие на изготовку, готовясь к любым из возможных сюрпризов. Осмотр пустого судна стартовал. Ангар, служивший для экстренных высадок и ремонтных групп, или обслуживающего персонала, подтвердил правоту Ашкена. По всем признакам сюда давно никто не забредал, и такое редкое явление, как пыль, обнаружили на всех поверхностях, даже на вертикальных стенах и потолке. Это последствия отключения искусственной гравитации, которая в данный момент работает, если судить по показаниям приборов, тактической составляющей скафандров. Не надеясь на удачу, оставили активными свои системы борьбы с весомостью, на всякий случай. Естественно, что помещение изолировано от основных трюмов и отсеков, поэтому пришлось заняться поисками дверей, шлюзов, выходов. Искомые обнаружили на нешироком пандусе, находящемся по периметру ангара, куда вели несколько лестниц с пролетами. Изобилие техники для погрузочно-разгрузочных работ показалось странным для этого места. Манипуляторы на телескопических штативах и балках, передвигающихся вдоль стен, и антропоморфные погрузчики в специальных углубленных отсеках. Их наличие подсказало о активном использовании в приеме грузов. Зачем в ангаре, предназначенном для сугубо высадки персонала все это. Непонятно? Наверх. Стараясь не пользоваться интегрированной системой связи лишний раз, указал направление маг «А чего ты по резервному каналу, нейросети, общаешься?» — уточнил лопарник. «Не проще по коммуникаторам скафов?» «Нет, не проще», — спокойно парировал Виконт, вступая на очередную ступень. «Представь, что тут...» Спланированная засада. Представил? — Ага. Только как засадники ликвидировали данные биометрических сканеров? — не согласился пилот. — Хотя, если это делают ребята из экспедиционных сил, все возможно. У них уровень на голову выше корпоративных сил или обычных военных. — Тссс! Сержант остановил поток, красноречие с жестом «забыв» что их вряд ли прослушивает, повинуясь лишь привычке. Далее он достал из небольшого поясного контейнера прибор с встроенными сканерами и сенсорикой разведывательного назначения, прислонил к двери и считал показания. — Теперь открываем? — добавил после минутной паузы. — Я готов. Ашкен навел оружие на проем. Запоры щелкнули, и зажужжали сервоприводы в недрах стенок. Дверь с шипением отошла в сторону, а потоки воздуха устремились внутрь ангара, выравнивая небольшой перепад давления. Все стихло очень быстро. За дверью их вновь встретила темнота, но по всем показаниям жизнеобеспечение экипажа работает Воздушная среда пригодна для дыхания, а гравитация равна среднестатистической по содружеству. Для Мак-Намары это удача, а вот напарнику все равно. У него переизбыток установленных имплантов на такие случаи. Пусто. Никого и даже предпосылок нет присутствию кого бы то ни было. Напарники осмотрелись. Грузовой трюм малой уместимости, предназначенный для малогабаритных грузов, Но все вроде хорошо и соответствует нормам, принятым за основу в системе Батара. Все, кроме груза. Даже при скудном монохромном отображении тактической голопроекции на забрало шлема это ясно. Оборудование для производства полностью занимает пространство от пола до потолка. Многочисленные ярусы Конвейеров переплетаются с переходами для обслуживающего персонала. Робототехника с застывшими манипуляторами подсказывает о неожиданном завершении работы. Словно выключили рубильник и отключили подачу. Так необходимой энергии. Но это не самое главное. Главное в другом чему Виконт уделил особое внимание и на что указал напарнику. Это продукция, застывшая в конвейерных установках. Я не пойму, недоуменно выразился здоровяк, это то, что я вижу. А видишь ты части будущего вооружения, причем модернизированного, утвердил правоту Виконт. Мне ли как служивому не разбираться в этом? Причем обратив внимание на то, что тут изготавливали блоки наведения и системы для разного вооружения. Не только носимого, но и стационарного, тяжелого. Кроме того, вон та линия, он указал немного в сторону и вверх. Там блоки для систем антропотехов, боевых машин. Да не верти стволом, не на рукам пальнешь. Палец убери со спуска, летун ты мой сразу видно, не проходил нужного обучения. Проходил, но практике мало. Угрюм оправдался Ашкен, но выполнил указания безопасности. Но и что дальше? Только тихо и внимательно посматривай по сторонам. Если увидишь, то маякни. Напарники не стали детально изучать начинку трюма и продукцию, поняв ее специфику направились далее к началу и месту стыковки танкера к впереди идущему в общей сцепке. Пройдя цех насквозь, им пришлось выполнить процедуру вскрытия шлюза в следующее помещение, что выполнили по предыдущей схеме с изучением пространства. Этот трюм один из многочисленных и уже относится к крупным, но не самым. Истребители и даже штурмовики реально разместятся, пусть и не в большом количестве, но все же мест достаточно. Не вновь цех по производству, составляющих для вооружения. Интерес возник был, но быстро спал. Особо ничего такого, кроме деталей и самого факта наличия производственных мощностей на танкере. Следующие два с небольшим часа не принесли ничего, Из информации об отсутствии экипажа и причине размещения производства для вооружений во всех предназначенных для транспортировки грузов, ангарах, трюмах и отсеках. А вот разнообразие продукции впечатлило полностью работоспособный завод для производства всех типов носимых вооружений и небольшой ассортимент средних для установки в оборудованной точке и на боевые машины среднего класса. Все не работает. Находится в режиме спячки или бездействует после целенаправленной диверсии с последующим отключением энергообеспечения. А то, что все может работать автономно и без постоянного контроля оператора, под сомнение не ставится. Слишком все... «Современно и ново!» «Что думаешь об этом?» Ашкен не удержался от вопроса, следя за вскрытием тамбура отсека с пристыкованным рукавом перехода тех персонала между танкерами. «Завод!» — лаконично обозначил мысль Виконт. «Спорим, что в следующем мы обнаружим или еще один завод, или материалы для производства?» «Нет желания проигрывать!» А вот склад готовой продукции посетил бы с радостью, — потер руки здоровяк. — Долго еще? — Готово. Переход по магистрали между танкерами и пешим порядком не занял много времени. Предложение напарника использовать центральные артерии маг отмел сразу, несмотря на идею прокатиться сквозь всю сцепку на гравитранспорте или использовать лайтфлай. Обосновал это необходимостью тотальной разведки, с чем Ашкен сразу согласился. Время уйдет много, но польза от этого явная. Все знать разумно и выгодно во всех смыслах, даже для будущего доклада руководству. Разведка продвигаться успешно, и три танкера уже изучены. Как и предполагалось, в двух размещены производственные мощности и один — груженый материалами, уже на третий пустошон. Осталось изучить содержимое двух головных танкеров, и все чутье напарников указывает на предстоящие находки определенного характера. А именно, готовой продукции предвкушая успеха огромный бонус к найденным производственным цехам, ведь вооружение всегда ценно не говоря о возможности изготовления его компонентов и не только переходы тех персонала в этом случае оказались или перекрытыми наглухо или оборваны а места стыковок магистральных рукавов блокированы заглушками просконервав пространство это сразу определили как и то что попасть в следующий танкер Возможно, лишь по центральному сквозному каналу. Представляет из себя это техническое чудо тоннель с многочисленными коммуникационными магистралями всех назначений. Передвигаться можно и на транспортных средствах внутреннего использования и пешком. Есть и гравитационные транспорты для непрерывного поточного перемещения грузов, что не работает сейчас все по той же причине, Отсутствие подачи энергии. Возникли вопросы, ответы на которые сильно забеспокоили напарников. — Мак, почему транспорт движется в гипере? — озвучил очевидный вопрос пилот. — возможный тягач остался запитан, его силовые установки работают, — пожал плечами Виконт, и задумался над вопросом, не переставая сканировать пространство за дверью-шлюзом, ведущую к основной транспортной артерии. — Ага, — продолжил, иронизируя собеседник, — а за реакторами и двигателями следят привидения, — добавил с ухмылкой. Воспользовались транспортером, представляющим из себя непрерывную цепь, из изгравив платформ, тянущуюся сквозь все танкеры. Так себе маршрут из-за небольшого свободного пространства, зато шлюзы единичные, не без дополнительных тамбуров и промежуточных отсеков. Дверь шлюз поддалась не сразу, а после очередного подключения автономного источника питания, как и в прошлые разы, обеспечившего запитку конкретной цепи. Приводы запоров пришли в движение, и доступ открылся. Повезло, что малым транспортерам не пользовались и грузов на платформах попросту нет, иначе передвижение в три погибели не принесло бы удовольствия, обеспечив дополнительные трудности. Но факт налицо. Пусто. Разбираться в причинах нет необходимости, и напарники двинулись к следующей цели, столкнувшись с нос к носу с первым сюрпризом. На стене. Прямо перед началом арочного потолка или свода закреплен информационный блок техников. Такие модели выглядят как полупрозрачная пластина прямоугольной формы типа планшет и позволяют отслеживать движение, расположение грузов и массу другой полезной для экипажа тягача информации. С виду повреждений у гаджета нет. Не размышляя лишний раз, о наверняка специально вставленной в кустарных креплениях находки Мак-Намара изъял устройство и, взвесив все факты, активировал. Применить решил исключительно нейроинтерфейс во избежание случайного обнаружения открытого для пользования прибора, который состоит в общей базе сети сцепки. Блокирован ли он от основного информационного массива транспорта, оставившими его, Пиконт не знал, но для выяснения необходимо подключение универсального взломщика, что сейчас и выполняется посредством нейросети. Успешно проделав первичные нужные манипуляции, он сразу погрузился в изучение ставшей доступной информации. — Не понимаю, — проговорил он, — «Через пару минут. Данные есть о разбивке первой пары танкеров на сектора, затем условные обозначения грузов с графиками пополнения, а есть еще несколько файлов, взломать коды, которым быстро не получается. Короче, запустил программу из баз, что в доступе?» — покачал головой. «Напрасно экономил на базах взломщиках. Позвали взглянуть». Ашкен протянул руку. — Хочу ознакомиться с тем, что уже есть, — добавил уточнение. — Ну, держи, если поймешь что-нибудь. Викон подал другу планшет, не позволив себя переспрашивать. — У тебя все базы настроены на полеты, — недоверчиво посмотрел на пилота. Уверен, что не поймешь. — Не глупее благородного, — шутя отмахнулся здравяк. — Кое-чего с мыслью. Изучение продолжили поочередно, по пути пробираясь через стыки игровой платформ, стараясь не угодить между ними и не застрять. Первый попавшийся сектор содержит малых боевых антропотехов в изрядном количестве. Эти машины отличаются размером. Оператор почти облачается в броню, точнее в бронекаркас, снабженный системами приводов и усиливающими системами. Получается, такой гибрид бойца, способного нести серьезное вооружение. Броня и оборудование делают его малым, но очень опасным противником на поле боя, способным нанести массу неприятных сюрпризов. Причем количество техники огромно. Все образцы находятся в специальных ячейках штабелей от пола до потолка во всем пространстве сектора, включающего несколько трюмов. Далее все подтвердилось в полную меру. Вооружение и техника, все конструкции, доступных в Содружестве, точнее в Имперском флоте, даже несколько десятков рейдеров и истребителей нашли. Оглядев каждый образец более внимательно, пришли к совместному выводу о заметных изменениях в материалах и броне. Не бросаться сильно в глаза, но что-то не так со свойствами. Изменение технологии лицо Идея попробовать выстрелить понравилась, и, убедившись еще раз полного полном свежевых организмов, провели эксперимент. Нагнетатель ускорителя привычно загудел и в кульминации хлопнул выстрел. Заряд из малого рельса трона ударил в выбранный наугад броневой лист антропотеха и ушел рикошетом, не оставив и царапины, что неминуемо должно произойти. Защитное поле отсутствует. Результат попадания обязан быть очевиден, но этого не произошло. Удивились было, но отнесли случившееся к новым разработкам, не подумав, откуда они могли взяться на подпольном заводе. Далее следовало проникнуть в сам тягач, и тут встала остра проблема. Универсальная отмычка не справилась, но выход нашли шкен как пилот, проходивший стажировку на межпланетных тягачах, выводил из памяти схемы соединений технического назначения. И уже спустя час разведчики ползли по воздуховоду. Системы не отреагировали на разгерметизацию по причине их блокировки, на что мощностей программных взломщиков хватило. «Я далее спущусь в зал управления, а ты посиди тут» в системе воздуховодов, выдал приказ или указание Виконт. — Я прикрою. Здоровяк принял оружие на изготовку. — И не думай, — Мак ряпнул. — Информация, что вскачан отовсюду, слишком важна, так что сиди и не отсвечивай. Ашкен послушался товарища со скрежетом зубов и занял место у фильтрационной решетки для лучшего обзора пространства. Но все пошло наперекосяк, как только сержант спустился и подошел к пультам контроля. Желая убедиться, в осознанном отключении подачи энергии над танкеры, Виконт запустил взломщика и все ожило. В переносном смысле, конечно. советую не торопиться в действиях. Я давно жду тебя», — раздался спокойный голос и систем громкой связи. «Тогда покажись». Маг попытал удачи. — Ты не увидишь мою сущность, — опять ровный голос. — Я нечто ментальное, с чем тебе не конкретно ли твоему виду приходилось сталкиваться. Вы все гибли при нашей встрече в районе скопления Катакин. Виконт слышал о страшных случаях находок в том скоплении и четко осознал все, что конец уже пришел. Испытывать страшные муки и желания никакого, хотя никто не мог сказать, были они угибнущих или нет. Выживших — нет. Страх ушел, оставив место только неизбежности и мучительному ожиданию. — Что ты такое? — заикась, пробормотал Мак-Намара. — Прежде чем ответить, скажи. А ты сам как думаешь? Спокойно и с долей безразличия ответил встречным вопросом неизвестный. — Мне кажется, что ты, мемоскин, — неуверенно догадка сорвалась с губ. — Но почему ты не уничтожил меня, если это действительно так? — Название у вас странное придумано, — подметил. — Ну, это детали, а по заданному вопросу сам не догадываешься. — Нет. Виконт искренне удивился диалогу с самой агрессивной безжалостной сущностью среди всех известных. — И у тебя нет даже представления о причине? — продолжал настаивать враждебный разум. — Подумай немного, ведь ты уже все видел в танкерах и знаешь доподлинно на готовых образцах. Проба навести на верную мысль. — Почему они не работают, по-твоему? — «Ну?» — Мака развел руками, показывая отсутствие мыслей. «Проще пояснить, так мне кажется». «Хорошо». После этой фразы центральный голоэкран отобразил лицо без эмоций. Бледное, с полным отсутствием волосяного покрова, включая брови и ресницы. Глаза темно-серые, бездонные и усталые. Лишенный человечности взгляд безразличия давил на психику Виконта, показывая всю его ничтожность перед темной сущностью, пришедшей из-за горизонта событий. Едина ли она на тягаче? Кто знает. Макнамара сосредоточился и попытался успокоиться. Мысль о причине его, пока еще, жизни не дает покоя ни на минуту. Выслушать оппонента... «Правильно. А то, что Ашкену станут со свидетелем, немного подбадриваются, хотя... Но все же хорошо, что его не заметили каким-то чудом, а может, это сделано специально. И такой поворот вполне реален, а цель неизвестна». Виконт еще раз попробовал прогнать все мысли, догадываясь о наличии возможной терапатии или эмпатии у сущностей. «Я расскажу немного о нас», — начал странный собеседник, а губы не шевелились на изображении. «Только постарайся не перебивать». «Итак, мы прибыли сюда в поиске нового дома, так как наш скоро исчезнет, по причинам, которые тебе понять просто невозможно. Но попали представители моего разума сюда не сами». Другой вид жизни, схожий нашему, настойчиво прокладывает постоянный мост в эту вселенную с той же целью, что преследуем и мы, но более успешно. У них лучшие технологии, но не буду вдаваться в подробности использования нами их канала пространственного перехода. Одно добавлю. Они наши враги. Он сделал паузу, дав иконту немного времени переварить услышанное. — Есть у тебя вопросы, я вижу. Ответов не поймешь по причине их невозможности существования для всех форм жизни в этой вселенной. — Я не буду задавать глупые вопросы, чтобы не получить глупые ответы, — заверил маг, — так что продолжайте смело свое повествование. — Не так? — Слушаю внимательно. Преодолев горизонт событий... «Впервые мы все время искали способ закрепиться и не погибнуть», — продолжил Мемоскин. «Однако все попытки проваливались, и наши первооткрыватели неминуемо гибли до встречи с вашим видом разумной жизни. И вот удача. Время нашего существования увеличилось. Однако действия оказались неверными, и результат плачевный. Гибли и вы, и мы» но, вы чуть раньше. Изучив всех попадающихся особей, наши ученые, добровольно прошедшие свой горизонт событий, пришли к выводу. Снова затянувшаяся пауза воцарилась в зале контроля на несколько минут. Технический потенциал в виде ваших нейроимплантов в сети можно использовать и нужно. Опыты дали идеальные результаты, и казалось, что проблема решена, но нет, снова неудача. Поясните. Охотно. Опять никаких эмоций в голосе. Нельзя использовать нейроимпланты отдельно от вашего мозга. Требуется симбиотическая связь, причем на добровольной основе. Это важно, так как до конца порабощать ваше сознание мы тоже не должны. Так вот... Вы хотите познакомиться с первым добровольцем, точнее, с двумя добровольцами в одном лице, и с нашей, и с вашей стороны. Поясню, зачем нам это нужно, но после. Так как? Мак-Намара не ожидал такого поворота событий и крепко задумался над услышанным предложением. Первое, что захотелось сделать, это послать оригинального парламентера или переговорщика. Однако интерес, возникший спустя несколько мгновений, пересилил прямое желание и виконт решился. Ну что же, раз такие фигурные скобки наметились в абзаце, то пусть покажется, и мы поговорим. Выдал монолог, присаживаясь в первое попавшееся кресло. — Вы не против, что я присел? — Спасибо. — добавил, не дожидаясь ответа. В зал вошла довольно симпатичная девушка и грациозно проследовала к сидящему маку. Походка привлекла внимание, и не только одна она. Гостья, точнее добровольцы, выглядят совершенно нормально по меркам содружества, за небольшим исключением. А именно отсутствием каких-либо выражений эмоций. Мимика характерно отсутствует. Хотя девушка и показала кончиками губ улыбку, но взгляд не изменился. Она заняла место рядом и замерла, дав проявиться как следует еще одной черте, подмеченной сразу после ее появления, но привлекшей внимание только сейчас. Никаких лишних движений и жестов нет. Все выверено и продиктовано необходимостью в конкретной ситуации. Потребность есть делается движение, четкое и выверенное. Мое имя Мака Крис, представилась первой. Графиня, если это для вас имеет значение, добавила важную деталь. Ваше сиятельство, Викон Томак Хономара, в свою очередь представился вставай сержант. — Прежде чем продолжим, — остановила, не дав продолжить приветствие, — прошу обратить внимание на экран но он послушался и увидел женщину со шрамами и гораздо старше собеседницы, причем сидящей в специальном гравитационном кресле с поддержкой жизнеобеспечения. То, что у изображения отсутствует нижняя часть туловища, викон заметил не сразу, но вот когда увидел, то сразу перевел взгляд на девушку. Заметит сходство Турда не составила, как и понять, что именно получила она от сотрудничества. — Вижу, что вы все поняли. Лишь легким, еле уловимым кивком подтвердила вывод. — Теперь смотрите сюда. Крис спокойно встала и пробила пальцем спинку кресла, на котором сидела до этого. Затем смяла подлокотники, изготовленные из весьма твердого сплава неспособной выдержать максимально возможной перегрузки. Далее на экране появилась проекция ее организма, где невооруженным глазом видно отсутствие каких-либо дополнительных имплантов, кроме сетевого нейро. Это только малая часть плюсов, продолжила, заняв другое кресло напротив. У вас есть враги? «Только не врите, я импат и по реакции поняла, что есть и много. «Это корпорации», — утвердила через секунду. «Хотите с ними покончить раз и навсегда?» Виконт задумался и вспомнил о сведящем за ходом переговоров о Штене. Здоровяк все видел и наверняка фиксирует происходящее. Мысли вдруг начали путаться И в результате Мак чётко осознал, что жаждет покончить с врагом любыми способами. А изменение или модификация его организма — это бонус в случае добровольного согласия на симбиотическую связь. И «Графиня, а можно вопрос?» — неуверенно начал. «Для ответов я тут и есть», — Виконт ответила спокойно и с почтением, даже с некоторым оттенком добродушья. «Задавайте. Что вы чувствуете, когда в вашем разуме находится нечто из другой вселенной?» «Выдал на одном дыхании». «Все осталось по-прежнему, если вы о изменениях сознания», — ответила без намека на ложь. «Никто не сидит у меня в мозгах и не подсказывает, как действовать, не навязывает желаний» не давит на принятие решений, так что в этом плане все просто. — Вы говорите правду, — пробормотал маг про себя. Я это чувствую. — Еще один вопрос. А что мы должны сделать? Не просто же так все. — У вас есть враги, а для победы нужны бойцы. Снова простой лаконичный ответ. — Я ведь права? А для их пополнения нужны добровольцы желательно много. С техникой и вооружением тебе помогут, но запомни одно. Над тобой во главенстве останусь я. Причем в действие вмешиваться не буду, а наоборот стану поддерживать во всем. Думайте, Виконт. Добавила и замолчала, глядя в глаза сержанту. Взгляд не смутил, а вселил уверенность в будущей партнерши ее надежности. Кроме всего прочего, появляется возможность успешно действовать, не оглядываясь на приказы и одергивание руководства. Виконт погрузился в глубокие размышления, не заметив, что пилот уже давно исчез из поля его зрения и стремительно движется к оставленному истребителю в резервный ангар крайнего танкера с